435. Жизнь земная иногда называлась безвременную. истина жизнь земная между иными состояниями не имеет протяженности. Братство направляет мысли к дальним мирам.